Фетт сидел в микроавтобусе управления общественных работ. Сидел и ждал. Двигатель микроавтобуса работал на холостом ходу. На Василии были жилет с отражателями, надетый поверх его обычного комбинезона и шлем-маска. При свете приборной панели он изучал схему канализационной сети Манхэттена. Самодельные серебряные химические боеприпасы, изготовленные стариком, лежали в задней части микроавтобуса. Эту груду амуниции пришлось подпереть со всех сторон свернутыми полотенцами, чтобы снаряды не скользили по полу. Василия очень беспокоил план, разработанный Сетрокеном. Слишком много движущихся частей. Он в очередной раз бросил взгляд на заднюю дверь магазина, откуда должен был появиться старик. Внутри магазина Сетрокян готовился к выходу. Он поправил воротничок своей лучшей рубашки. Его узловатые пальцы покрепче затянули узел галстука бабочки. Сетрокян вытащил одно из своих маленьких серебряных зеркал, чтобы оценить, хорошо ли сидит весь наряд. На нем был его лучший костюм. Ситрокян отложил зеркало и в последний раз все проверил. Таблетки. Он нашел жестянку и осторожно потряс ее содержимое. «На удачу». Проклиная себя за то, что он едва не забыл про таблетки, Ситракен засунул коробочку во внутренний карман пиджака. «Все, он готов». По пути к двери Ситракен бросил последний взгляд на стеклянную банку, в которой хранились останки расчлененного сердца его жены. Он долго облучал кровяного червя ультрафиолетом и в конце концов убил его раз и навсегда. Теперь же этот орган, столь долго находившийся во власти паразита, лишь чернел день ото дня, разлагаясь, как и положено, биологической субстанции. Ситракян смотрел на банку так, как если бы перед его взором была могила любимого человека. Он именно этого и хотел. Банка с сердцем Мириам должна была стать последним предметом, увиденным им в этом доме. Потому как Ситракян твердо знал... Он больше никогда не вернется сюда.